Глава двадцатая. А тем временем. Лобов сидел у себя на фабрике в Чекушах со счетами в руках и проверял расход вдруг к нему в кабинет без стука ворвался Элтистов, красный испуганный и торжествующий одновременно с какой то бумажкой в руках следом зашел озябликов на нем не было лица ты чего лезвой недовольно посмотрел на вошедшего лобов поверх очков я вообще то занят такие дела анисим петрович что не до церемоний истерично ответил Элтистов. вот полюбуйтесь, кого нам озябликов пригрел «А ведь я с самого начала подозревал!» Лобов взял поданную бумагу и прочитал слух. Выписка из эмиритуры по Министерству внутренних дел. Выков Алексей Николаевич, коллежский асессор. Старшинство с 15 мая 1883 года. Чиновник по особым поручениям 8 класса Департамента государственной полиции. Эмеритальный счет номер 1814 начислена сумма 164 рубля 0,8 копеек. Что это за хреновина такая эмиритура? Это такой дополнительный пенсион для военных и чиновников. Отчисляют на особый счет по 6% жалования в течение 25 лет. А по выходе в отставку получают всю накопившуюся сумму с процентами. Устроены недавно и не везде, а вот в Министерстве внутренних дел уже завели. А я туда залез через знакомого кассира и выписку эту получил. Так что взяли мы на службу демона восьмого класса, Нисим Петрович. А Влас его слезами орошал. Тьфу! Лобов сурово поглядел на Забликова, и тот виновато понурил голову. Эх ты, сына друга, встретил. От старых дураков молодым житья нет. Прав был елтистов чернильная душа, что сразу новенького не взлюбил. Но и молодец, смелый человек». Такого даже убивать жалко. Но придется. Где они сейчас? Челубей телеграфировал вчера из Томска. Едут на восток. Что Лыков узнал или мог узнать о нашем плане? — Об этом плане? Об нем ничего, — торопливо сказал Озябликов. Яков проинструктирован строго-настрого, да и сам он знает только некоторые детали. Потери, конечно, будут. Провалена этапная цепочка, выявлены наши связи с Желтугой. Чулошников засыпался, но главного он даже мимо не прошел. Хорошо, как бы так, головой ответишь, ежели соврал. Однако раскосировать демона все равно надо. Кто-то должен поехать за ними следом, догнать на коре и передать Чулубею мой приказ. Пересвету Гатчина предстоит, а Зябликов нужен мне здесь. Остаешься ты, звой. Сам раскопал, сам и доведи дело до конца. Почему же я, Анисим Петрович? — Вы такую даль и к смертоубийству полицейского агента касательство иметь? — Нет, я не согласный. — Пошлите вон хоть Чулошникова, он самого митрополита зарежет и глазом не моргнет. — Дурак ты или звой, Прохор Демидыч наш вовсе не Прохор Демидыч. Бежал он как раз из тех краев. А если его там опознают? — Другого кого пошлите? У вас людей много? — упрямо отнекивался Ялтистов. Другому челубей не поверит. Поедешь именно ты. И поможешь Якову прикончить Лыкова. Тот человек опасный. А то больно чистеньким хочешь остаться. Бухгалтером этим при моих деньгах сидеть и ни до чего грязного не сходить. Хватит. Будешь как все, и в крови, и в навозе. Лобов снова обратился к счетам, давая понять, что разговор окончен. Еутистов и Азябликов молча двинулись к выходу. Король сказал им в спину чтобы нынче уже сел в поезд. Лас, посади и доложи потом. Военному губернатору Забайкальской области генерал-майору Ильяшевичу секретно, строго для личного ознакомления, хранить в особенном делопроизводстве. В вашей власти область с секретным заданием под легендированной фамилией прибыл чиновник по особым поручениям восьмого класса Департамента государственной полиции коллежский ассессор Лыков Алексей Николаевич. Задания чрезвычайной важности производятся по высочайшему повелению и находятся на непрерывном контроле у министра графа Толстого. В пределах установленных законом полномочий в условиях чрезвычайной охраны, введенные в Забайкальской области, коллежский ассессор Лыков имеет право производить несудебные аресты на 30 суток любых лиц, включая должностные, причастных к расследуемому им делу конфисковывать вещественные доказательства а равно и имущество указанных лиц закрывать принадлежащие им предприятия и заведения делать распоряжение чинам полиции окаже отдельный корпус жандармов и внутренней стражи вам надлежит оказать коллежскому массе Лыкову полное содействие в исполнении им своих обязанностей и приуготовить к этому сохранением конфиденциальности власти на местах особливо в Нерческом каторжном районе и прилегающих местностях. Все распоряжения коллежского ассессора Лыкова, производимые им при расследовании, должны исполняться беспрекословно и с должным усердием. Кодовая фраза-пароль для подтверждения коллежским ассессором Лыковым своих полномочий между Амуром и Невой. Товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, генерал-лейтенант Аржевский.